39.3. Финансовая стабилизация. Рыночная экономика предполагает наличие развитой финансовой системы, представляющей собой совокупность финансовых отношений и регулирующих их институтов. Через финансовый механизм государства и предприятия образуют и используют фонды денежных средств, которые необходимы для их деятельности. Финансовая реформа предполагала сокращение дефицита государственного бюджета, нормализацию кредитного фонда, связывание избыточных наличных и безналичных денег. Она включала проведение бюджетно-налоговой, фискальной и денежно-кредитной политики. Государственная система финансовых учреждений в 1992-1994 годах была постепенно преобразована в двухуровневую банковскую структуру «Государственный центральный банк – независимые коммерческие банки». Страница 526. Она создавалась как сверху. Бывшие государственные банки превращались в финансовые империи, так и снизу. Частные фирмы и граждане создавали новые коммерческие банки. Деятельность банков характеризуется высокой ценой кредитов, сокращением срока кредитования, развитием валютных операций. Дорогие кредиты в последние годы лишают надежды на скорое восстановление производства. Центральной проблемой настоящего и будущего финансовой стабилизации остается инфляция. Существенный источник нагнетания инфляции – льготные кредиты. Одолеть инфляцию невозможно также без сокращения бюджетного дефицита. Государственные финансы являются инструментом перераспределения значительной части валового внутреннего продукта развитых стран. В Японии – одна треть, во Франции, Нидерландах, Норвегии – одна вторая, в Швеции – около двух третей. В России эта величина составляет примерно одну вторую. Проект государственного бюджета ежегодно обсуждается и принимается законодательным органом соответствующего уровня. Важнейшими статьями доходов государственного бюджета являются налоги, акцизные сборы, таможенные пошлины и такие неналоговые поступления, как доходы от государственной собственности, государственного сектора в экономике, государственной торговли. Расходы государственного бюджета направляются на покрытие затрат на социальные услуги, здравоохранение, образование, социальные пособия, соответствующие субсидии местным бюджетам, затрат на хозяйственные нужды, капиталовложения в инфраструктуру, дотация госпредприятиям, субсидии сельскому хозяйству, расходы на осуществление государственных программ. Другими статьями расходов являются затраты на вооружение, и материальное обеспечение внешней политики и административно-управленческие расходы, направляемые на содержание правительственных органов, полиции, юстиции. Источником финансирования бюджетного дефицита является выпуск государственных ценных бумаг, однако при учете казначейских обязательств в Центральном банке в обращении выпускается дополнительная денежная масса и происходит монетизация государственного долга. Финансирование бюджетного дефицита становится инфляционным и ведет к нарушению устойчивости денежного обращения. Страница 527. Возможности неинфляционного покрытия бюджетного дефицита в большей степени зависят от своевременного и полного поступления налоговых платежей. К сожалению, налоговая система в России работает слабо, казна получает значительно меньше средств, чем запланировано. Налоговая система – совокупность всех налогов и других платежей, форма и методы их расчета и взимания. Функциями налогообложения являются фискальное формирование государственных доходов, регулирующая налоговая политика как элемент государственного регулирования, социальное сглаживание имущественного неравенства между гражданами. Чрезмерно высокие ставки налогов тормозят развитие деловой активности в результате ослабления экономических стимулов, Все большее число предпринимателей пытаются скрыть доходы от налогообложения. В итоге ухудшение условий финансирования бюджетной сферы, народного образования, науки, управления. При переходе к рынку вводятся следующие принципы налогообложения. Первое. Обязательность уплаты налогов. Второе. Удобство и простота налоговой системы для налогоплательщиков и налоговых органов. Третье. Гибкость налоговой системы меняющихся условиях хозяйствования. 4. Дифференциация налоговых ставок для различных категорий плательщиков, прогрессивное и льготное налогообложение. пятое Недопущение двойного налогообложения. Существуют и легальные способы уклонения от налогов, например, помещение средств, специальные фонды и ценные бумаги, не подлежащие обложению налогом или подпадающие под действие сниженных налоговых ставок. В длительной перспективе разумное снижение налогов будет способствовать росту сбережения, инвестиций, занятости и соответствующему увеличению налогооблагаемой базы. Последующее повышение уровня государственных доходов приведет к уменьшению дефицита и снижению инфляции». Среди проблем, осложняющих финансовую стабилизацию, особое место занимает кризис неплатежей. Неплатежи парализуют деятельность предприятий. Их работники не получают вовремя заработную плату. Основным методом преодоления неплатежей является проведение оздоровления отдельных предприятий и структурная перестройка экономики в целом. Страница 528-я.